и вышел, но не для того, чтобы пойти к Монтесеру, который уплатил мне мое жалование и с которым я уже простился, а для того, чтобы заглянуть к самому известному кахмистеру в дворцовом квартале. Простой трактир меня уже не удовлетворял. «Помни, что ты теперь служишь королю?» Эти слова не выходили у меня из памяти, и преобращались в семена чистолюбия, которые с каждой минутой пускали всё больше и больше ростков в моей душе. Глава 3. Жельблас узнаёт, что его должность не лишена неприятностей, о тревоге, в которую подвергает его это известие, и о том, какого образа действий он решает держаться при таких обстоятельствах. Войдя в кухмистерскую, я именул осведомить хозяина о том, что состояю секретарём у первого министра, и чувствуя себя такой важной персоной, даже затруднялся, какой обед себе заказать. Опасаясь потребовать блюда, которые бы отдавали скупостью, я предоставил ему самому выбрать то, что ему заблагорассудится. Он накормил меня отличным обедом, за которым мне прислуживали с превеликим почтением. Отчего я получил даже больше удовольствия, нежели от самих кушаний. При расплате я бросил на стол пистоль доброй четверть, которого досталось прислуге, так как я не взял сдачи. Затем я вышел из кухмистерской, вытятив вперёд грудь, с видом молодого человека весьма довольного своей особой В двадцати шагах оттуда находилась гостиница, где обычно останавливались иностранные вельможи. Я снял там помещение, состоявшее из пяти или шести меблированных комнат. Можно было подумать, что я уже располагаю доходом в 2 или 3 тысячи дукатов. Выплатив за месяц вперёд, я вернулся на работу и продолжал весь день трудиться над тем, что начал с утра. В соседнем со мной кабинете сидели два других секретаря, но они только переписывали начисто те бумаги, которые Герцк лично им передавал. Я познакомился с ними в тот же вечер по окончании присутствия, и чтобы сойтись поближе, затащил их к своему кухмистеру, где заказал лучшие сезонные блюда, а также самые тонкие вина. Мы уселись за стол и принялись за беседу, которая отличалась скорее весёлостью, нежели остроумием. Ибо надо сказать, что гости мои, как я вскоре убедился, получили свои должности отнюдь не за умственные способности. Правда, они изрядно писали ромду и полуанглийским шрифтом, но они имели ни малейшего представления о науках, изучающихся в университетах. Зато они отлично разбирались в своих собственных делишках, и как я заметил, не были настолько слеплены честью состоять при первом министре, чтобы не жаловаться на своё положение. Вот уже 6 месяцев, сообщил один из них. Как мы живём на собственный счёт. Нам не платят жалование. И всего хуже то, что наш оклад ещё не установлен. Мы не знаем, на каком свете находимся. Что касается меня, — заявил его товарищ, — то я предпочел бы получить вместо жалования сто ударов плетьми, с тем, чтобы мне позволили сыскать себе другое место, ибо я боюсь не только уйти самовольно, но и просить об увольнении, так как переписывал секретные бумаги. Я легко мог бы угодить в Сегавийскую башню или в Аликанскую крепость. — На какие же средства вы живете? — спросил я тогда. «У вас, вероятно, есть какие-нибудь достатки?» Они ответили мне, что богатство их очень невелико, но что, по счастью, они поселились у одной честной вдовы, которая отпускает им в долг и кормит их за сто пистолей в год. Это сообщение, из которого я не опустил ни слова, развеяло в один миг мое горделивое опьянение. Я решил, что со мной могут поступить не лучшее, что у меня нет оснований приходить в восторг от своей должности, оказавшейся менее прочной, чем я себе представлял. И что мне не мешало бы